ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ НОЖИ Я знаю, вы станете возражать. Речь ведь идет об ожидании, о предсказаниях величайших пророков прошлого. Конечно, герой веков будет соответствовать пророчествам. Он будет идеально им соответствовать. В этом весь смысл. ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТА СТРАФ ВЕНЧИР МЕДЛЕННО ЕХАЛ В ТУМАННЫХ СУМЕРКАХ Он бы предпочёл карету, но ради того, чтобы покрасоваться перед солдатами, пришлось забраться в седло. Зейн, как и следовало ожидать, решил идти пешком. Он держался у стремени страфа, не прилагая к этому особых усилий, а следом двигался отряд из 50 воинов. Даже с отрядом страф чувствовал себя беззащитным. И дело было не в тумане или в ночной тьме. Он всё ещё помнил, как вин овладела его чувствами. Ты подвёл меня, Зейн. Рождённый туманом, поднял голову, и Страф в оспламени фола выразглядел на его лице мрачную гримасу. Подвёл? Венчер и Сет всё ещё живы. Кроме того, ты послал моих лучших аламантов на смерть. Я предупреждал, что они могут погибнуть, напомнил Зейн. Цель оправдывает средства, сурово проговорил Страф. Но зачем же ты отправил моих лучших тайных аламантов на верную гибель, устроив эту самоубийственную миссию посреди публичного собрания? Ты, видно, считаешь наши ресурсы безграничными, однако позволь тебя заверить, что эти шестеро были незаменимы. У страфа ушли десятилетия, чтобы зачаться с своими любовницами так много тайных аламантов. Это был приятный труд, но всё же труд. И вот теперь одна безрассудная выходка Зейна уничтожила добрую треть штрафовых детей Аламантов. Мои дети мертвы, наши карты раскрыты, а эта тварь всё ещё жива. Прости, отец. Я надеялся, что хаос и переполненный зал не позволят девчонке развернуться и использовать монеты. Я действительно считал, что это сработает. Страф нахмурился. он понимал, что Зейн считал себя умнее своего отца. Какой рождённый туманом, думал бы иначе. Только аккуратная смесь подкупов, угроз и манипуляций держала Зейна под контролем. Но что бы ни думал Зейн, Страф дураком не был. Он, например, знал, что Зейн что-то скрывает. Он всё сделал намеренно, размышлял Страф. А иначе бы помог им драться с девчонкой. Нет. хи сказал Зейн, говоря сам с собой, как он иногда делал. Это мой отец. Он молк, потом резко покачал головой. Нет. Их тоже нельзя. Вседержитель мысленно ужаснулся страф, глядя сверху вниз на бормочущего безумца. Во что я ввязался? Зейн становился всё более непредсказуемым. Отправил ли он своих братьев на смерть из ревности, из любви к насилию? или просто от скуки. Страф не хотел думать, что Зейн его предал, но это на самом деле было трудно понять. Так или иначе Страфу не верилось, что ради исполнения его планов нужно полагаться на Зейна. Ему вообще не нравилось полагаться на Зейна. Как правило, тот хорошо прятал своё безумие. Так хорошо, что Страф иногда о нём забывал. Но оно всё ещё таилось где-то там внутри. Зейн был самым опасным инструментом из всех, какими Страф когда-либо пользовался. Защита, которую давал рождённый туманом, перевешивала опасность его безумия. Отчасти перевешивала. Не беспокойся, отец. Город будет твоим. Он никогда не будет моим, пока жива эта женщина, возразил Страф. Может быть, в этом всё и дело, размышлял он. Атака Зейна представлялась столь очевидной, что теперь все в городе знают, за ней стоял я. И когда это демоническое создание придёт в себя, оно явится ко мне за возмездием. Но если такова была цель Зейна, почему он просто не убил меня сам? Впрочем, действия Зейна, раз он безумен, могли и не иметь никакого смысла. Думаю, ты будешь удивлён, отец. Так или иначе, скоро тебе не за чем будет бояться Вин. Она теперь знает, что я пытался убить её любимого короля. Нет, улыбнулся Зейн. Я так не считаю. Для такого она слишком умна. Слишком умна, чтобы понять правду, подумал Страф. Тут его усиленный уловом слух уловил звуки и движения в тумане. Король поднял руку, останавливая процессию. Они подошли на опасное расстояние к городу, в отдалении уже можно было разглядеть как на городской стене вспыхивают и гаснут расплывчатые пятна факелов. Отряд Страфа тихо ждал. Потом из тумана возник всадник, которого также сопровождала полсотни солдат. Ферсон Пенрод. Страф, Ферсон, твои люди хорошо сражались, заметил Пенрод. И я рад, что твоему сыну не пришлось умирать. Он хороший парень. Плохой король, но честный человек. Многи из моих сыновей умерли сегодня в Ферсон, подумал Страв. То, что Эленд всё ещё жив, неудача, а ирония судьбы. Ты готов сдать город? Да. Но Афилин и его торговцы хотят гарантий того, что у них будут титулы, которые им обещал Сет. Страв пренебрежительно махнул рукой. Ты же знаешь меня, Ферсон. Ты почти ползал передо мной на вечеринках каждую неделю. Я всегда соблюдаю деловые соглашения. Я был бы идиотом, если бы не задобрил торговцев. Они же будут мне налоги платить в этом доминионе. Рад, что мы смогли прийти к пониманию, Страв. Я не доверяю сато. Сомневаюсь, что ты доверяешь мне. Зато я тебя знаю, улыбнулся Пенред. Ты один из нас, из аристократов Лютодели. Кроме того, Твоё королевство самое стабильное из всех доминионов. Этого сейчас хотят все, хоть немного стабильности. Ты говоришь почти как мой глупый сын. Пенрод помедлил, потом покачал головой. Твой мальчик не дурак, Страв. Он просто идеалист. По правде говоря, мне жаль, что его маленькое королевство мечты не выстояло. Если ты жалеешь его ферсон «Тогда ты тоже идиот!» Пенрад застыл. Страф поймал его гордый взгляд, удержал на какое-то время, пока Пенрад не отвернулся. Обмен взглядами был прост и почти бессмысленен, но он служил важным напоминанием. Страф коротко рассмеялся. «Тебе придется привыкнуть к тому, что ты снова мелкая рыбешка, Ферсон». «Знаю. Веселей!» — подбодрил Страф. Если смена власти пройдёт, как ты обещаешь, никому не придётся умирать. Кто знает, может быть, я тебе и корону оставлю. Пенрод вскинул голову. Долгое время в этой земли не было короля, продолжал Страф негромко. Зато ей принадлежало нечто более великое. Что ж, я не вседержитель, но могу стать императором. Хочешь сохранить корону и править как король-вассал? Зависит от цены штраф, осторожно сказал Пенрат. А он не так уж подавлен. Пенрат всегда был умён. Он стал самым влиятельным аристократом из тех, кто остался в Лютодели, и его ставка оказалась выигрышной. Цена огромна, да смешно, во огромна. Атиум, догадался Пенрат. Атиум. Элент его не нашёл, но он где-то здесь. Эти же оды добывались в моих шахтах. Мои люди десятилетиям их выкапывали и привозили в Лютадель. Я знаю, сколько мы собрали. И знаю, что количество, которое выплачивалось знати, и близко не сравнится с истинным запасом. Остаток где-то в городе. Посмотрим, что я смогу найти, Страф. Страф поднял бровь. Вспомни о приличиях, Ферсон. Пенрад помедлил, потом склонил голову. Посмотрим, что я смогу найти, мой господин. Хорошо. Какие новости о любовнице Эленды? Она потеряла сознание после битвы. У меня шпионка среди персонала кухни, которая сообщила, что доставила тарелку мясного бульона в комнату леди Вин. Тарелка вернулась холодной. Страф нахмурился. Эта твоя шпионка может кое-что тайком подбросить в еду рождённый туманом. Я побледнел Пенрод. Не думаю, что это разумно, мой господин. Кроме того, вы же знаете, какое у рождённых туманом телосложение. Может, она и впрямь обессилила, подумал Страф. Если мы войдём, озноб от её прикосновения к его чувствам вернулся, отсеинение, пустота. Вам не следует так её бояться, мой господин, заметил Пенрод. «Я не боюсь, а соблюдаю осторожность. Я не войду в город, пока моя безопасность не будет обеспечена, и пока Лютодели будет угрожать Сетт. Или кое-что похуже. Ты знаешь, что произойдёт, если в атаку пойдут колоссы, Ферсон? Я веду переговоры с их предводителем, и он, кажется, их контролирует, но... Ты видел когда-нибудь последствия бойни колоссов?» Он не мог видеть. «Я не боюсь, а соблюдаю осторожность. Страфы сам не видел до недавнего времени, Пенрод покачал головой. Вин не нападёт на вас, только не в том случае, если ассамблея проголосует за передачу власти. Передача будет абсолютно законной. Сомневаюсь, что ей есть дело до законности. Может быть, дипломатично ответил Пенрод. Но Элинду есть. А там, где он командует, девочка выполняет приказы. Если только он не командует ею так же неэффективно, как я командую Зейном, подумал Страф и вздрогнул. Что бы ни говорил Пенрод, Страф не собирался брать город, пока это ужасное создание оставалось в живых. В этом он мог полагаться только на Зейна. И эта мысль пугала его почти так же сильно, как Вин. Решив, что разговор окончен, Страф взмахом руки велел Пенроду удалиться. Тот развернулся и отступил в туман вместе со своими сопровождающими. Даже с Оловом Страф едва слышал, как Зейн опустился на землю позади него. Король повернулся. «Ты правда считаешь, что он отдаст тебе Атиум, если найдет его?» Тихо спросил Зейн. «Возможно», — пожал плечами Страф. «Он должен знать, что не сможет его удержать. У него нет достаточной военной силы, чтобы защитить такое сокровище. А если не отдаст? Что ж...» Будет проще забрать отю у него, чем искать самому. Зейн показался удовлетворённым этим ответом. Он подождал несколько секунд, глядя в туман, потом с явным любопытством посмотрел на Страфа, который сейчас час. Страф взглянул на свои карманные часы, которые не носил бы ни один рождённый туманом. Слишком много металла. 17 минут 12-го. Кивнув, Зейн повернулся к городу. Уже должно было подействовать. Страф нахмурился. Он воспламенил олово, крепко зажмурился и ощутил внутри себя странную слабость. Вот оно. Опять яд? спросил он, заставляя себя говорить спокойно, без страха. Ты удивительный человек, отец. Я был уверен, что на этот раз подействует. Но вот я смотрю на тебя, и ты прекрасно выглядишь. Силы начали оставлять Страфа. «Не нужно быть рожденным туманом, чтобы многое уметь, Зейн», — резко произнес он. Зейн пожал плечами. На его лице появилась неповторимая, пугающая улыбка, в которой отчетливо проглядывали и его острый ум, и его безумие. Потом, рожденный туманом, просто покачал головой. «Ты снова выиграл», — сказал он, — и унесся в небо. Страф тотчас же развернул лошадь. Нужно было не потерять лицо и не потерять лицо, и при этом поскорее вернуться в лагерь. Он чувствовал яд, чувствовал, как крадут его жизнь, чувствовал опасность, против которой не мог выстоять. Вероятно, он ехал слишком быстро. Когда умираешь, трудно сохранять видимость власти. Наконец, спустил лошадь в галоп, оставив позади ошамлённых телохранителей. Не обращая внимания на их возгласы, страф гнал лошадь всё быстрее. Может, яд уже замедлил его реакцию, что использовал Зейн? Гуреев? Нет, его нужно впрыскивать. Может быть, Томфер или он нашёл нечто, о чём Страф даже не знал. Он мог лишь надеяться, что это не так, потому что если Страф не определит яд, Амаранта также не сумеет его распознать, не сможет добавить противоядие в своё универсальное целительное зелье. В тумане появились огни лагеря. Солдаты закричали, когда Страф приблизился, и его чуть не заголол собственный же воин, выставивший копьё на летящую лошадь. Правда, он тут же узнал своего короля. Несмотря на то, что копье было уже опущено, Страф сбил солдата с ног, подлетел к своей палатке. Этого он скрыть от Зейна никак не сможет. Свою смерть я тоже не скрою. "Мой господин!" кинулся навстречу капитан. "Пошли за амарантой!" приказал Страф, чуть не падая из седла. "За вашей любовницей, господин?" "Но почему? Быстро!" скомандовал Страф. отбрасывая полог палатки. Только оказавшись в одиночестве, он позволил себе расслабиться. У страф оттряслись ноги. Не твёрдой рукой он вытер лоб, по которому текли ручьи пота. "Вот он, проклять", подумал страф с досадой. "Его нужно убить, запереть, с ним нужно что-то сделать. Я больше так не могу". Но как быть? Он просиживал ночи и тратил дни, пытаясь решить, что делать с Зейном. Атиум, который Страф использовал для подкупа, больше не казался хорошей защитой. Последние действия Зейна, принесение в жертву детей короля в явно безнадёжной попытке убить любовницу Эленда, доказали, что даже в малом ему теперь нельзя доверять. Камаранта прибыла на удивление быстро, и тотчас же начала смешивать своё противоядие. В конце концов, проглотив ужасающую по вкусу смесь и сразу почувствовав её целительные свойства, Страф пришёл к нелёгкому выводу: Зейн должен умереть.